Глава девятая. О странностях старшекурсников. Вечеринка в честь начала учебного года. Северная башня Академии стихий. «Хелли, пойдем танцевать!» «Спасибо, я не танцую!» «Как же они меня достали!» «Нет, сначала приглашения были хотя и удивительны, но приятны, а потом я начала смущаться, а потом и злиться!» «У тебя такие волосы красивые, оказывается!» По-прежнему не уходил один из однокурсников, Эрик Берсон, и даже наклонился, пытаясь поймать пушистую светлую прядку пальцами. От него пахнула алкоголем. Я отодвинулась и по возможности вежливо сказала. «Еще раз благодарю, Эрик, но я пока отдыхаю и в ближайшее время плясать не планирую». Парень хмыкнул, а сидевшая в соседнем кресле Фиса прошипела. «Танцевать! Пляски в деревне!» «Да не скажи!» Я поспешно повернулась к соседке, надеясь, что если изобразить увлечённость диалогом, то пронешку идёт. Да и поспорить с Елифой это отдельный вид удовольствия. А у тебя есть ещё варианты? Пляски могут быть первобытными у костра, э, пляски могут быть народными, да и вообще, слово танец лишь производное от пляс. Придумано, кстати, гораздо позже. Наша русалка лишь передёрнула плечами, затянутыми в красивую ткань тёмно-зелёного цвета. и небрежно бросила. «С тобой бессмысленно дискутировать!» Сама она пристально смотрела на другой конец главного зала Северной башни. Там, на диванчиках, расположилась компания Тариса Тарга. Сам он сидел словно в стороне и с уже привычным выражением лёгкой скуки наблюдал за вечеринкой. «Кстати, такие празднества я никогда не видела. Вся башня была наша. Несколько этажей. На первом — основной танцевальный зал», На втором большая комната с разными вкусностями и закусками, а также стоящие то тут, то там диванчики. И самые разные студенты, и первокурсники, и третий курсники, и даже выпускники. Бюджетники, аристократы, все вперемешку. Кстати, про аристократов. Тарис посмотрел в нашу сторону, скользнув взглядом по Елефисе, по парню, который приглашал танцевать теперь уже мою соседку, а после по мне. Все звуки отошли на задний план. а расстояние между нами словно сократилось, и больше никого не осталось. Лишь неукротимо темнеющие синие глаза, от которых было безумно сложно отвести собственный взгляд. Меня бросало то в жар, то в холод. Я не знала, куда деть руки, и поспешно схватила стоящий рядом на столике бокал, что принёс Эрик, когда приглашал танцевать. Розоватое содержимое с ягодным ароматом больше всего напоминало морс, но им не являлось. От пив я закашлялась и с трудом проглотила. Вкусно, но крепко. Хотя, конечно, не так, как дядина горілка в деревне. А той вообще слезу вышибает. Двоюродный брат мне давал пробовать, наставляя, что в городе всякую такую гадость пить точно нельзя. А то девка после алкоголя себе не хозяйка. Правда, потом пришла тётка и почему-то не одобрила такую преподавательскую методику. Отходила она с обоих метлой. Воспоминания о доме позволили выбраться из омута, куда меня увлёк вид студенческого куратора. Я отбросила волосы за спину и мысленно вздохнула. Чтобы отвлечься, стала вспоминать прошедший день. С начала праздника прошло всего-то часа 2, а я уже раз 10 успела пожалеть, что послушалась Каролину и распустила косы. Кстати, Фиса, вплетающая в свою сложную причёску какие-то бусики, фыркнула, глядя через зеркало, как Кари возится со мной. но смотрела при этом странно, будто по мере этой возни переставала меня узнавать. Разумеется, я знаю, что прическа значит очень многое в плане внешности, но мне оно зачем? Красоткой все равно не стану, да и о замужестве думать рано, а просто так не хочу. Если честно, в ПТУ мне иногда пытались оказывать знаки внимания, хоть мальчишек там и было раз-два допчелся. Кто еще мозгов не набрался, те за косы дергали, прям как в школе. Один придурок В углу пытался зажать. За что и получил. А ещё двое нарывили то сумку поднести, то конфетами внимание привлечь. Только быстро поняли, что у меня не времени на них нет, не ни интереса. Да и видели мы, как потом у девчонок пузы на глаза лезет от такого внимания. В академии времени стало ещё меньше, а вот парней куда больше. Только в моей группе 10 на четверых девушек. Всё же боевой факультет. Но парни здесь постарше уже, помни. Никто пока не приставал. А однокурсники, даже аристократы, практически перестали меня подкалывать, сменили поведение. Временами то конспект переписать просили, то подсаживались ко мне в столовой или в библиотеке, прося что-нибудь объяснить. Особенно этот самый, Эрик Берсон, наш оборотень и тоже бюджетник. Но это же по делу. По итогам первого месяца стало понятно, что я учусь лучше всех в группе. Хотя будем честны, По некоторым предметам мне выставляли авансом за усердие и трудолюбие. Так что откос я отказалась просто потому, что, ну, девушка я или нет. Ведь первый свободный вечер в академии. Могу себе позволить побыть не такой, как всегда. Особенно учитывая купленное за бешеные деньги платье. Фасон, правда, мне непривычный, по столичной моде. Рукава фонариком, сзади турнюр. А вот туфли пришлось форменные надеть. Но они всяко лучше моих, да и новые еще совсем. В общем, выглядела я не хуже других. Иначе с чего бы парня приглашали? Но вот танцевать толком не умела. Так, чтобы красиво. А просто стоять рядом с парнем и топтаться на одном месте, да ну. Хотя своими отказами я, кажется, наоборот привлекла внимание. И ладно бы однокурсников. Хоть иди и заново косы заплетай. Может, делай не только в платье. Так-то я сегодня и сама себе в зеркале понравилась. «Мисс, вы не откажете мне честь танцам?» На подлокотник моего кресла присел старшекурсник. Очередной. Все из той же компании великолепной четверки. Самых-самых, что ни на есть аристократов с боевого факультета. Я уже знала, что лидером у них был не кто-то там, а герцог Таркский. И кое-как поняла бы, подойди ко мне он сам. Куратор все-таки. Но этим-то чего от меня занадобилось сегодня? Благодарю, но вынуждена отказаться. За минувший час я в совершенстве освоила практику вежливых отказов. От чего же, мисс? Кстати, позвольте представиться, Натан Ремонс. Третий из дружков Тариса, кто вы желал покружиться со мной по бальному залу академии? Очень приятно, нейтрально ответила я. Парень снисходительно улыбнулся и чуть понизив голос добавил: Маркис Реманский, если быть точным. А вы, Хелиана, наша новая звезда. Угу. Звезда, а тож. Месяц назад, как упала на академию, так до сих пор толком опомниться не могу. А знаете ли вы, Хелиана, что у звёзд должно быть достойное окружение? Конечно, маркиз. Потому я здесь и учусь, сказала я, принуждённо улыбнувшись. из которого столь прелестная мисс непременно должна выбрать себе того, кто сможет по достоинству оценить ее сияние, — продолжил парень, словно не услышав меня. И взгляд у него стал такой, словно маслом глаза намазал. Однако этот выбор должен быть правильным. Я, конечно, девочка провинциальная, но намеки понимаю отлично. Да и наслушалась тут кое-чего. Ни одна Элефиса считает. что лучше богатого ухажёра завести, чем науки грысть. А у этого маркиза на лице же всё написано. Предыдущие хотя бы просто поплясать звали. Полагаю, что моё сияние должны ценить исключительно преподаватели, сообщила я, тщательно подбирая слова. Вот как? протянул дружок Тариса. Но уверяю вас, ни один из них не сумеет огранить бриллиант до нужного блеска. Ответственные должности, большая нагрузка, вы понимаете? И потом меня интересуют не только ваши знания, а меня только они, сдержанно парировала я. Как это недалеко видно, вы настолько хороши собой, Хелиана, что я буквально не могу отвести глаз. Вы видите? он обвёл зал широким жестом. Моё восхищение вами так велико, что из всех присутствующих дам я подошёл именно к вам. Да-да, как к лёгкой добыче. Только недальновидно это, господин Маркиз. Ждёт тебя облом и дальнейшие поиски. Он тем временем чуть сощурился, нагнулся ниже и прошептал, глядя мне на равнохонько в глубокий вырез платья. Даже не восхищение, влечение. И если вы ответите мне взаимностью, поверьте, я буду счастлив как никогда, и вы тоже. Я внимательно осмотрела его. Ничего так симпатичный «Интересно, быть мы наедине, и руками бы потянулся?» Парень, как его, Натан, что ли, под моим пристальным взглядом скривил губы в понимающую усмешечку и даже плечи расправил. Смотри, мол, как хорош. Да целый маркиз вдобавок. «Проблема в том, Натан, — заговорила я, не спуская глаз с наглой рожи, — что у меня все еще есть пробелы в теоретической магии». Она кажется мне предметом оторванной от реальности, местами крайне скучным. Маркиз продолжал нависать надо мной и всё так же гнусно улыбаться. Так вот, даже теоретическая магия вызывает во мне гораздо больше влечения, чем вы. Усмешка будто вползла ему в рот, иначе не сказать. Даже так, процидил он, выпрямляясь. В таком случае, прошу прощения, что потревожил «Да пустяки!» — отмахнулась я. Когда он отошел, сидевшая рядом гномочка из магии группы положила руку мне на плечо и с чувством выдала. «Ну ты даешь! Он же теперь от тебя вовсе не отстанет!» Я пожала плечами. «Следующая вечеринка после конца семестра. До этого нам и столкнуться негде, Айна. Разве что в столовке». «Дура-то все-таки, Хелли!» — вздохнула ссора Олива, тоже присутствовавшая при нашем разговоре. Как и остальные первокурсницы, сбившиеся стайкой вокруг пары кресел. Но те молчали, почему-то глядя на меня во все глаза. «Понятно, что маркис Римонский на тебе не женится. Это ты правильно сообразила. Но он хотя бы туфли тебе купил». «Сама куплю», — фыркнула я, наблюдая, как она мечтательно смотрит вслед на Тону. «И нахамила ты ему напрасно. Не забудет же!» Не без удовольствия заметила ссора. «Пора бы уже и оставить свои деревенские привычки!» Сама она со мной связываться опасалась, помнила про сгоревший портфельчик. Но моменты уколоть никогда не пропускала. «А что он ей сделает?» — резонно спросила Айна. «Только что опять попытается в покровителе набиться». «Вот именно! Не компотом же в обед обольет!» «Посмотрим!» — хмыкнула Сора. А я посмотрела в дальний угол, где бурно обсуждала что-то сидевшее на диванчике великолепная академическая четверка. Уж не меняли? Но вряд ли. Тем более, что к Тарису летела через весь зал Марианна Лимб, королева нашего факультета. Только около нас чуть затормозила, чтобы обогнуть. Минуты позже они закружились в медленном танце. И меня опять кольнуло неприятное чувство, как тогда, когда узнала, что Фиса с Тарисом в отношениях. Вот и эту девушку он обнимает и шепчет что-то на ухо. Но мне-то что до этого? Ровным счётом ничего. Утро началось с лучей солнца, щекотавших мне ресницы сквозь неплотно занавешенное окно. Я со смаком потянулась и позволила себе десяток минут понежиться в кровати. Вставала я по привычке рано, даже если на дворе выходной. Да, сейчас не надо было успевать на утреннюю подработку. На перенимать ленивые настроения окружающих аристократов я всё равно не хотела. Бодров вскочив, ей сделала зарядку. После быстрого холодного душа, одевшись в спортивный комплект одежды, и в припрыжку вышла из комнаты. До завтрака ещё было уморительно много времени. Поэтому, немного подумав, я уверенным шагом направилась к дальнему полигону. Площадка, обозначенная на карте академии как C2, всегда была открыта для тех студентов, которые хотели попрактиковаться в магии не только в учебное время. Придя, я выбрала наиболее уютный уголок у высокого сплошного забора. Чтобы не застудиться, прогрела землю заклинанием, вплетя в неё искру стихийной магии огня. Почва немного задымилась, а я недовольно нахмурилась и почесала кончик носа. Значит, даже одной искры много. Пока нам не преподавали тонкости взаимодействия со стихиями, А принципы общей магии с ней не работали. Немного подождав, я бросила на землю свою старую кожаную куртку и села сама. В ПТУ магической уборки мы изучали слабые заклинания, для использования которых было достаточно буквально пары искр. И так и всё логично. Одарённые волшебники в ПТУ не учатся. Или, по крайней мере, учатся в строительных или административных, а не в тех, где упор на сферу обслуживания. И так как я никогда раньше не сталкивалась с тем, что сил у меня для заклинания слишком много, то я не умела свой поток дробить и дозировать. Спасибо, Тарис контролировать научил, но до идеального владения мне ох, как далеко. Так что в свободное время я, поняв принцип, постоянно практиковалась, переплетая общую магию со стихийной. Нет, там, несомненно, будут это преподавать на старших курсах, но если есть возможность, лучше тренироваться уже сейчас, не так ли? Тем более, что мои сокурсники не знакомы с большинством заклинаний, которых знаю я. Я должна пользоваться любыми своими преимуществами. В общем, некоторое время я посвятила расчётам, а затем решила попробовать их в деле. Целью было максимальное выравнивание поверхности моего квадрата. Для этого необходимо уплотнить буквально несколько сантиметров воздушного пространства и пройти ими, как невидимым ножом, срезая выступающую часть почвы. Стала размяла пальцы. В первый раз воздушная волна, вырвавшись из контроля, улетела куда-то к забору, и тот затряся, затрещал от нагрузки. Второй раз я, видимо, создала кривой ножик, притом настолько кривой, что он вернулся бумерангом, и я едва успела рухнуть на землю. Надо мной свиснуло так, что с содроганием поняла, ещё чуть-чуть и могла без головы остаться. Кажется, мне нужно заклинание щита или хотя бы амулет «Выпросить бы у преподавателей». Хотя знаю, что они мне скажут. «У вас, мисс Вердзла, есть куратор? Старший, умный, умелый. Вот с ним и общайтесь. На полигоны ходите, учитесь и так далее». А мне не хотелось. Старец им вечно себя то пастушка ощущаешь, то дурочкой. То втройне дурочкой, потому что он что-то объясняет, а я в это время залипаю на том, какие у него плечи прямые и широкие. Или что еще хуже – Представляю, как на этих самых плечах виснет Фиса или Мариана Лимб. В общем, не хочу. Буду сама справляться. Подумаешь, над расчётами покорпеть придётся». Так как к тетрадке было лень идти, я достала из-за уха карандаш и, присев на корточке, вывела в пыли формулу. Добавила те данные, что использовала в заклинании. Чуть подумала, почесала нос и половину стёрла. «А что, если другую формулу подстроить?» На духом внезапно раздался голос. Погрешность на плотность воздуха лучше учесть в первой части выражения. А ты за скобки её вынесла почему-то? Ухо коснулось чужое дыхание, а на мою руку легла крупная мужская ладонь, скользнула ниже и сжав палец с карандашом, стёрла часть моего выражения и подставила новые данные. Дёрнувшись, я резко обернулась и изумлённо воскликнула: "Нэтан! Доброе утро, Хелли!" Белозу улыбнулся старшекурсник и опередив моё возмущение, отстранился и, поднявшись, даже отошёл на шаг. Весьма неожиданно встретить тебя в такое время и в таком месте. Из-за таким занятием. Обычное занятие, сухо ответила я и вновь опустила взгляд к формуле. Переплела пальцы и отпустила заклинание. В этот раз почти получилось. Только вот срез был хоть и совершенно ровным, но с наклоном. Наклони пальца влево, градусов на 20, подсказал Натан, по-прежнему стоя за моей спиной. Вот только я не понимаю, на кой демон тебе понадобилось заклинание воздушного лезвия, малышка Хелли? Вроде бы такая милая девочка. Так это оно? вполне искренне удивилась я. Мы таким почву выравнивали для посадок. На практике на втором курсе ой, как натренировались. Нас в то время отправляли в западные хозяйства. Какие полезные знания в ПТУ дают, восхитился дружок Тарга. Я недовольно на него глянула и, одёрнув свою рубашку, направилась к выходу. На ходу бросив: "Спасибо за помощь. Всего доброго". К моему огромному сожалению, Натан и не подумал повести себя как вежливый аристократ, то есть отвернуться и не навязываться. Он шагал по пятам и мурлыкал, что тот кот уже покидаешь меня. Может, не стоит так торопиться. Если Тарис не уделяет внимания твоим знаниям, то я всегда могу помочь. Обожаю, знаешь ли, помогать людям. Особенно девушкам. Особенно таким хорошеньким крошкам. А вот нашему коту после тех мурлыканий дядька бубенцы отрезал у мага-ветеринара. Котят-то пить не мог, а расплодилось их во дворе целая стая. Полезный и наглядный опыт для всех героев-любовников. «Натан, очень приятно, что ты такой...» Альтрист или алуист. Слово я так сразу не вспомнила, потому решила не позориться и воспользоваться уже известным. Такой бескорыстный. Но а я, знаешь ли, трудности люблю и сама с ними справляться. У нас, оказывается, так много общего, с откровенной насмешкой звучал баритон маркиза Реманского. Я тоже люблю трудности. Это очень поможет тебе по жизни, со всевозможной искренностью заверила его я. «Хотя какие там сложности у маркизов? Девушка не согласилась сразу отдаться?» Фу. «Да, не урожая репа в моих владениях очень сложно пережить. Чисто психологически». «Вот гад! Ему посмеяться, а репа — это, между прочим, важно!» Но я промолчала. С таким, как он, вообще лучше не общаться. А если уж довелось, то за языком следить. Подошла к своим вещам, собрала всё. «Да». И повернувшись к воротам полигона, уткнулась носом в широкую грудь Натена. Подняла голову и наткнулась на смеющийся взгляд серых глаз. Хелли, давай этим вечером сходим выпить чаю? Я знаю кондитерскую с прекрасными эклерами. Девочки же любят сладости. Судя по опять-таки кошачьему выражению морды парня, он тоже любил сладости и весьма на них рассчитывал. Нет, спасибо. Я попыталась его обойти, но Натан сделал скользящий шаг в том же направлении. Тогда, возможно, ресторан? Тебе нравятся морепродукты? Благодарствую, но не получится. В этот раз я оказалась проворнее, поднырнула под руку маркиза и едва ли не бегом рванула от него. К несчастью, то, что для меня бег, для него, благодаря росту и длинным ногам, энергичный шаг. Так что Натан топал рядом и предлагал вариант за вариантом. Тогда быть может, театр? Или просто погуляем по набережной? Нет, нет и нет. А почему? Я даже остановилась. Ты серьёзно? Абсолютно. Натан, ты вчера на вечеринке при всех предложил мне неограниченную связь за всяческие плюшки. При всех. У меня вот только один вопрос: девушки действительно соглашаются? Это же жуть. Тебя возмутила лишь публичность? Милая, я готов повторить все тет-а-тет. Ты вообще меня слышишь? Меня возмутило то, что ты это сделал. Я так и поняла, что тебя смутил напор и то, что я был достаточно прозрачен в высказываниях. Потому, может, все же ресторан? О, привет, Тарис! А ты тут какими судьбами? Я порывисто обернулась, едва сдерживая радостную улыбку от уха до уха и попытку броситься на шею герцога. «Исключительно от радости». Впрочем, выражение лица Тариса Тарга и темные злые глаза сразу притушили мой восторг от нечаянной встречи. «Доброе утро, Натан. Здравствуй, Хелиана. Весьма удивлен тем, что вижу вас тут. Вдвоем». Ладонь Маркиза, чтобы ее шус отгрызли, легла мне на плечо, а жизнерадостный голос возвестил. «Тренируемся! Практикуемся!» Я поспешно сбросила его руку и пошла к Тарису. "К хорошо, что я тебя встретила. У меня тут кое-что не получается и есть несколько вопросов. Не мог бы ты к счастью, Герцог послушно пошёл рядом со мной подальше от полигона и от очень, ну, очень странно себя ведущего маркиза Натана Ремонса. Некоторое время ничего особо не происходило. Мы куда-то шли, притом очевидно не возвращались к корпусам, а углублялись в парк. который с каждой сотни шагов становился все более дремучим. «А куда мы идем?» — наконец решила поинтересоваться я. «Мы гуляем», — с сухим нейтральным тоном откликнулся Тарис. «Общаемся». «О да, с такими интонациями только и общаться. Опять его приморозило где-то. Суровый прям не могу». «Ага. Если честно, то почему-то было неловко». появились мысли о том, что Герцог мог подумать, что поговорив с Натаном тет-а-тет, -тет, я приняла его предложение. И вроде с одной стороны, какое мне дело, о чём подумает Тарис, мне с ним детей не крестить. А с другой, почему-то хотелось сказать, что он всё не так подумал. Третья сторона была более здравой и намекнула, что Герцогу Таргу вообще на это всё было плевать, с высоты своего положения, ага. Пока я плавала в своих мучительных предположениях, Мы незаметно оказались в совсем уж диких на вид местах и вышли на берег крохотной речушки, вдоль которой шла неширокая тропинка. Её хватало в аккурат на то, чтобы идти рядом и не тесниться. Хотя я периодически всё равно задевала Тариса плечом, и из-за этого было неловко и волнительно. Мой студенческий куратор ничего не говорил, но периодически искоса бросал на меня короткие взгляды. В глазах Тариса плясали незнакомые эмоции. от которых по коже почему-то бежали мурашки, а небесная синева его радужки превращалась в штормовое море. Наверное, стоило уйти. Или начать беседовать об учебе, о том, что будет на экзаменах, и вопрос-то у меня действительно есть. Но стоило набраться уверенности и открыть рот, как я вновь сталкивалась с взглядом старесом, и у меня сбивалось дыхание и разбегались мысли. «Так какие вопросы ты желала обсудить?» Наконец нарушил молчание парень. Я уцепилась за его слова, как утопающий за спасательный круг. Да ничего такого на самом деле. Это было причиной уйти с полигона. Натан досаждает. Первым порывом, разумеется, было пожаловаться, что так и так твой назойливый дружок меня в кафе и рестораны зазывал. Нехороший такой, с ума сойти. А я вся такая не такая и не пошла. В общем, даже в мыслях всё это звучало достаточно странно. Так что, немного подумав, я ответила: "Нет, он был достаточно корректен. В конце концов, это правда. И если что, то Хелли вырзла не так просто зажать в уголке. Это любой пацан из деревни подтвердить сможет, или студент из моего ПТУ". Куратор внезапно остановился и придержал меня за локоть, не позволяя идти вперёд. Я залилась румянцем, прямо щёки полыхнули и не знала, куда девать глаза и руки. Почему-то было так нервно. Так тревожно, словно происходило нечто особенное. Хорошо, немного помолчав, наконец-то сказал Тарис. Но я хочу заверить, что если из-за Наты на у тебя появятся проблемы, то я всегда приду на помощь, даю слово герцога Таркского. Я стояла, как громом ударенная, потому что для кого угодно эти слова были бы чем-то незначительным, но не для меня, не для той, кого с самого рождения считали обузой. не для той, кому с 10 лет говорили, что считают дни до совершеннолетия, чтобы можно было наконец-то избавиться. Не тому, кого заверяли, что любые проблемы во взрослой жизни будут только твои проблемы. Отчётливо понимая, что для Герцега Таркского это, скорее всего, просто жест дежурной вежливости, я всё равно пропадала. А он меня добивал. Взял за руку, неожиданно горячими пальцами, сжал и, не сводя глаз с моего лица, сообщил: "Это не просто слова. Но почему, беспомощно вымолвила я, не в силах даже выдернуть пальцы из его мягкого хвата. Ты же меня едва знаешь, я же я же тебя раздражаю. Тарис лишь усмехнулся. В движении его губ читалась ирония и горечь. Боюсь, это не то чувство, что я к тебе испытываю. Я ошибся. Губительно ошибся, Хелли. А что касается вопроса почему, Периодически старшие ученики берут шество над младшими не только по велению преподавателей. У меня наконец-то нашли силы отступить на два шага, разрывая физический контакт. Хочешь сказать, что я так восхитила тебя своими манерами, что ты решила дальше мне покровительствовать? Наконец-то ко мне вернулись мозги и немножечко сарказма, потому что не вспомнить, как Тариса корёжила от моих речей, я не могла. Тут лишь рассмеялся. Своими манерами ты меня ошеломила, а восхитила кое-чем иным. Причина же позволь оставить при себе. Думаю, полезными знакомствами вполне можно пользоваться, не выдаваясь в причины такого расположения. Если честно, то весь мой житейский опыт твердил об обратном. Нет ничего лучше, чем знать, на что именно рассчитывает благодетель в обмен на хорошие отношения, и очень плохо этого не знать. Но Это же Тари Старк, примороженный и порядочный. Как скажешь. Мне нравится твоя сговорчивость, вновь странно глянув на меня, выдал Тарк. А сейчас давай пойдём дальше. Мы практически добрались до места. Очень хотелось спросить, а куда, а до какого и самое главное, что мы будем там делать. Но я героически сдержалась. Вот такая молодец. Моё терпение оказалось вознаграждено уже за следующим поворотом. Река и тропа резко вильнули, и мы вышли на лужайку. Над небольшой заводью склонялась старая ива, раскинув над водой толстые и непомерно широкие ветви. Тарис уверенно направился к дереву, ловко залез до уровня ближайшей развилки и, наклонившись, протянул мне руку. Я без раздумий за неё хватилась, и он сильным, но мягким рывком затащил меня к себе. Патич те сразу отстранился и, развернувшись, пошёл по ветке. Остановился примерно на середине, стянул свой камзол, оставшись в одной белоснежной рубашке. Пастелил его перед собой и жестом позвав меня, оседлал ветку. Я медленно приблизилась и тоже стянула с себя куртку. "Зачем?" изогнул бровь Тарис. "Тут достаточно места". "Может и достаточно, но я же от стыда сгорю, если ты так близко будешь". Ну и странно всё это. Вот чем дальше, тем странней.